Глава 3. На следующий день Сная Фридур поехала в Скаульхольд. Она хотела поговорить со своей сестрой Йорун, супругой епископа. Каждую весну, к открытию Альтинга, мадам Йорун уезжала на запад в Эйдаль, чтобы погостить дней десять у своей матери. В этом году она намеревалась сделать то же самое. «Может быть, ты поедешь со мной, сестра?» — спросила Йорун. Нашей матушке приятнее повидать один раз тебя, чем десять раз меня. Мы с матерью во многом схожи, и все же нам с ней трудно ужиться, — ответила Снайфридур. Поэтому, сестра юрун я думаю, что еще много воды утечет, прежде чем притчу о блудном сыне можно будет применить к одной из женщин нашего рода, до тех пор, покуда одна из женщин этого рода походит на свою мать». «У меня есть небольшое дело к отцу, но я не могу поехать сама, чтобы повидаться с ним. Не едешь ли ты на Альтинг, сестра?» Оказалось, что Йорун и в самом деле едет. Она собиралась вместе со своим супругом-епископом остановиться на одну ночь в тингведлире а затем отправиться с провожатыми дальше на запад. «Для меня было бы лучше, если бы отец приехал сюда», — продолжала Найя Фридур но я понимаю, что отец обременен годами и не станет ездить зря, тем более, что и нам в Брай-Дратунге нечем принять знатных гостей, поэтому я прошу тебя передать ему мою просьбу. Затем она без обидников рассказала сестре о случившемся. Ее муж Магнус продал усадьбы двум богачам, окружному судье и его зятю Йоуну, виноторговцу из ватну, и новые владельцы требуют, чтобы они тотчас покинули усадьбу. Услышав это, Йорун со слезами на глазах подошла к сестре и поцеловала ее. Но Снайфридор посоветовал ей успокоиться. Она хочет просить отца, — сказала она, — чтобы тот переговорил с Викфусом Торрингсоном и выкупил у него усадьбу, потому что сама она не имеет достаточного влияния на судью и не сможет уговорить его расторгнуть сделку. Но высшие исландские чиновники хорошо знают друг друга, и один всегда имеет оружие против другого и может принудить его к чему угодно. «Я знаю, дорогая сестра, ты не думаешь так об отце», — сказала Йорун. «Слыхано ли, чтобы какой-нибудь чиновник здесь, в нашей стране, мог заставить его сделать то, что в глубине души?» Он считает несправедливым. Снайфредор сказала что спорить не станет. Ей известно, однако, что их отец имеет большую власть над многими высокопоставленными чиновниками, чем кто-либо другой, и, по крайней мере, сейчас легко может навязать им свою волю. Она уверена, что если бы он захотел, то смог бы выкупить усадьбу у богача Викфуса Торринсона, и притом за ту цену, которую сам назначит, и когда усадьба будет принадлежать ее отцу, она выменяет ее на свои земли на западе и на севере, ее преданное, которого она так и не получила из-за того, что вышла замуж против воли родных, когда ей еще не исполнилось двадцати лет. Йорун окинул сестру со страдательным взглядом, ибо на Снайфридур – не лежала печать того душевного и физического довольства, которое является признаком обеспеченности. Напротив, в свои 32 года Сная Фридор оставалась стройной и золотоволосой, как девушка с горячей кровью и гибким станом. «Но почему же, сестра? Почему?» — вдруг спросила Йорун. «О чем ты?» «Ах, я не знаю, дорогая сестра. Но на твоем месте...» Я возблагодарила бы Создателя за то, что Магнус из Брайдра-Тунги довел тебя до нищенской суммы и ты можешь с спокойной душой и чистой совестью идти своим путем. Куда, собственно? Все равно куда. Наша матушка... Знаю. Ты хочешь сказать мне, что она заколет упитанного тельца? Благодарю покорно. «Нет, уж поезжай ты домой, к своей матушке, Йорун, когда епископ продаст за твоей спиной скаульхольд. Прости, сестра, если я говорила с тобой не так, как следовало. Я знаю, ты больше меня походишь на женщин нашего рода, но именно поэтому, Снаефриду, именно поэтому все это так грустно, так бесконечно, да слез печально». «О чем ты?» Мне казалось, тебе не нужно пояснять то, о чем давно уже идут толки по всей стране. Ты хорошо знаешь, что наша матушка, это гордая женщина, теперь не так здорова, как прежде. Ах, вот что! Ну, она еще переживет всех своих сверстников, — сказала Сная Фридур. И епископство Скаульхольд служит ей утешением, если даже у нищей Брайдра Тунги... У нее... Иногда и разыгрывается подагра. Я знаю, дорогая сестра, что Господь не посылает утешения в любом горе, и того, кого постигает несчастье, Он наделяет сильной душой, но все же будем остерегаться, Да бачерствелая душа не осталась глухой к благодати Господней, а смирение не уступило место презрению к Всевышнему, к людям и даже к собственным родителям». «На всем свете, дорогая сестра, ты не сыщешь такой счастливицы, как я. Сомневаюсь, чтобы в Исландии нашлось много женщин счастливее меня. И меньше всего я хотела бы поменяться местами с тобой. Ты не в себе, дорогая сестра. Давай лучше оставим этот разговор. В прошлом году, в День Благовещения, вдова из Лекура седьмой раз разрешилась от бремени». Это был её третий внебрачный ребёнок. Через несколько дней её будут судить на Альтинге и утопят в Эхсарау. Прошлым летом её дети ещё кормились кониной и супом из трав. Этой весной, в одно дождливое воскресенье, трое из них очутились со своей дряхлой бабкой во дворе брайдра Тунги. Изнурённые, опухшие от голода, стояли они глазели на меня» когда я появилась в окне. Остальные уже умерли. Я счастливая женщина, дорогая сестра. Да, милая сна, Эфридур, неисповедимы пути Господни, ответила супруга епископа. Надо думать, наш народ вел в прошлом легкую жизнь, и вот теперь он расплачивается за это. Мы часто слышим об этом от наших духовных пастырей. Да, снидет на них благословение Божие. И нельзя винить Бога, если человек, родившийся по его неизреченной милости в хорошей семье, сам себя губит. Этой весной — у нас в Исландии все беды случаются весной — на зеленом лугу, неподалеку от хви нашли двух девчушек, лежавших на подушке, набитой козьей шерстью. Дом их был разрушен, наследство поделено, и эта подушка из козьей шерсти — Была единственным достоянием близнецов. Они положили головки на подушку и так умерли. и Их исклевали стервятники. Никто не позаботился об их останках. Я приказал их похоронить. Они ведь могли быть моими дочерьми. Нет, сестрица, я очень счастливая женщина. «Зачем ты терзаешь себя такими мрачными историями, милая сестра?» — сказала Юру. Лицо, которое, несмотря на все ее благодушие, выражало некоторое нетерпение. В мае, перед самым церковным праздником, народ в Краукуре решил повесить овцекрада. Его судили уже не раз и даже отрубили ему руку, но от этого он не исправился и только стал воровать еще больше овец, чем прежде. После казни люди из верхнего тунгура привязали его поперек седла, и, проезжая мимо его хижины, швырнули труп в дверь к жене и детям. «Нет, милая сестра, если есть в Исландии счастливая женщина, то это я, ибо я тку ковры с изображениями героев минувших времен, вышиваю покровы на алтари и облачения для пастырей, и коплю серебро у себя в ларе. К тому же Господь сделал меня бесплодной, а это, пожалуй, величайшее счастье» какой только может выпасть на долю исландской женщины. Не будем спорить, сестра. Думаю все же, что Творец вложил в душу каждой женщины желание родить здорового сына. Сколько радостей было у меня, когда мои сыновья были еще маленькими. И если женщина остается в браке бесплодной, то это не ее вина, а Божья воля. Но если женщина знатного рода Сравнивает свою жизнь с жизнью бродяг, она грешит перед Господом. Должно быть, ты сильно изменилась, если довольствуешься такой жалкой долей. Всю свою жизнь я никогда ничем не была довольна, поэтому я сама избрала свою участь и примирилась с ней. Тот, кто предается причудливым фантазиям, слишком поздно сознает, игрушкой каких чуждых сил он стал изрекла старшая сестра, «ты вышла замуж против воли родителей, вопреки всем законам, божеским и человеческим, и только чтобы спасти тебя от еще большего позора, наш отец не расторг твоего брака. Вероятно, он хорошенько подумает, прежде чем отдать тебе родовое имение Магнуса Сигурдсона в обмен на твои владения, которые он не захотел дать за тобой». Но я знаю одного человека, нашего верного друга. Он очень скромен, но никогда не устает говорить о твоем благополучии, и денно и ночно молит Бога о том, чтобы он позволил ему взять на себя заботы о тебе. Этот человек имеет не меньшее влияние на Викфуса, его зятя, чем наш отец. Это твой духовник, знаменитый поэт и ученый, смиренный служитель Божий, пастор Сигурдур Свейсен один из самых богатых служителей церкви. У меня были другие намерения на случай, если отец откажет мне в моей просьбе. Супруга епископа поинтересовалась, что же имела в виду ее сестра. Говорят, ответила та, что после долгого отсутствия вернулся один друг. Мгновенно от мягкой, снисходительной улыбки старшей сестры не осталось и следа. Вся кровь бросилась ей в лицо, глаза метали молнии. Юрун словно преобразилась. Она хотела что-то сказать, но смолчала. Через минуту супруга епископа спросила глухим голосом. «Откуда ты знаешь, что он приехал?» «Мы с тобой женщины, милая сестра», — ответила Снайфредур. «А у женщин бывают порой предчувствия. Мы узнаем о некоторых вещах» хотя бы и не слышали о них собственными ушами. И ты, значит, надумал разыскать его без Састадири, или даже здесь, в Каульхольте, и попросить, чтобы он выкупил Брайдра Тунгу для Магнуса Сигурдсона и для тебя? Неужели ты в самом деле такой ребенок? И мир, и все, что в нем происходит, остались для тебя книгой за семью печатями? Или, может быть, дорогая сестра, ты смеешься надо мной? Нет, я вовсе не собираюсь просить его купить для меня усадьбу. Поговаривают, впрочем, что он приехал, чтобы проверить, как представитель власти выполняет здесь свой долг. Быть может, контракт между окружным судьей и контрабандным торговцем спиртным с одной стороны и моим мужем с другой покажется небезынтересным человеку, который собирает документы, касающиеся исландцев? Так думается мне. «А знаешь ли ты, что за человек Арнес Арнеус, сестра?» Серьезно спросила Йорн. «Я знаю», — сказала Сная Фридур, «что человека средней руки, которого ты и остальные члены моей семьи хотели выбрать для меня, я презираю сильнее, чем самого последнего из людей. Такова моя натура. Я не стану пытаться разгадать темный смысл твоих слов, сестра, но я никогда не поверила бы» что женщина из нашей семьи, здесь, в Исландии, может встать на сторону преступника против своего старого, ничем не запятнанного отца, на сторону того, кто натравливает осужденных против их праведного судьи, простой люд против его господ и хочет уничтожить патриархальные христианские нравы народа. А кто так поступает? Арнос Арнеус и те, кто его поддерживает. «Я полагала, что Арнос арнаус лишь потому вернулся на родину, что его полномочия превышают полномочия всех прочих людей в Исландии вместе взятых». «Несомненно, он прибыл в Альтинг с письмом, подписанным самим королем», — заметила Йорун. «Говорят еще, что он будет творить суд и расправу над купцами, вторгнется в их факторий на юге страны, прикажет сбрасывать в море их товары» или опечатывать именем короля их лавки, и тогда беднякам придется обращаться к нему за горстью муки или щепоткой табаку. Он, говорят, вступается за мошенников и обвиняет знатных лиц. Люди-сведущие считают, что он послан теми, кто в Копенгагене изгнал из королевского совета высокородных дворян и посадил на их место ремесленников, пивоваров и бродяг и не успел дойти до нас слуха его прибытий, как ты уже собираешься дать ему в руки улики против нашего славного отца? Разреши мне, сестра, напомнить тебе, что Дидрик из Муэнде, который тоже уверял, будто у него имеются королевские грамоты, теперь лежит под грудой камней на том берегу реки. Взглянув на сестру, Снайфредор заметила, что ее лицо все еще в красных пятнах. «Не говори мне больше о барнаусе дорогая сестра, так же, как судья судье Эйдолине. Прости меня, дорогая, но я думаю, что мы проявляем мало любви к отцу, сравнивая его нравственные качества с плутнями какого-нибудь контрабандиста, да еще представляя врагом судьи Эйдолина, человека» сомневающегося в законности махинаций такого ничтожества, как викфус. Я не говорю, что власть имущие не могут поступать несправедливо. Мы знаем, что все люди грешники, но я говорю, и со мной согласятся все честные люди, что Исландия недолго просуществует, если исландские правители будут унижены и брошены в Брэмерхольм. Вместе с ними исчезнут с лица земли лучшие люди нашей страны. Как же назвать человека, который ввелся разрушить обычаи и порядки нашей страны, до сих пор не допускавший наш народ превратиться в шайку отчаянных воров и убийц? Человека, который опечатывает у бедных людей муку и табак и не доверяет нашим славным купцам? Это им-то, которые пускаются в бурное море, пренебрегая смертельной опасностью». Как назвать такого человека? Прости меня, сестра, но я не нахожу слов, когда ты говоришь о доверии к такому человеку. А раз ты даёшь мне понять, что знаешь его столь же хорошо, как и своего отца, то разреши мне спросить: как это могло случиться, что ты так хорошо знаешь этого человека? Правда, как-то летом он гостил у наших родителей на западе. Он старался собрать и вывезти из страны все книги, которых рассказывается о наших славных предках. Мне вспоминается, что мой муж и я вместе с тобой провожали его из Каульхольта на корабль. Неужто он на всю жизнь скружил тебе голову? Я всегда отвергала эти слухи, ведь ты в ту пору была еще ребенком и смыслила в мужчинах не больше, чем кошка в звездах. Кроме того, не прошло и года, как он женился в Дании, на богатой горбунье, но все же мне хотелось бы знать, что произошло между вами, если через шестнадцать лет ты все еще предпочитаешь прибегнуть к содействию этого изменника и не желаешь принять бескорыстную помощь своего истинного друга. Если мой отец, один из столпов Исландии, откажется удовлетворить мою просьбу, которую прошу тебя передать ему, сказала Снаяфридур, «и если тот человек, которого ты называешь изменником, обманет мое доверие и откажется расторгнуть договор с богачом Викфусом, тогда клянусь тебе, милая сестра, я разведусь с юнкером Магнусом и выйду за моего доброго друга и терпеливого жениха Каноника Сигурдура, но не раньше». Вскоре сестры закончили беседу во время которой одна разволновалась, а другая оставалась совершенно спокойной. Супруга епископа обещала передать отцу на Альтинге просьбу сестры, и Снайфридур вернулась в Брайдотунгу.